Глава вторая. Лия медленно шла по улице, совсем не торопясь домой. Там её никто не ждал. Дома было скучно и одиноко. Если бы Мариан не работал ночью, скорее всего, пришёл бы к ней. Они бы заказали пиццу, посмотрели фильм, посмеялись или погрустили, вспоминая старую жизнь. А может, даже прогулялись по тёмным улицам, любуясь полной луной. Лия остановилась, засмотревшись на небо. Сегодня полная луна. Лучше провести вечер дома, а не бродить по пустынному городу. Страх перед полнолунием преследовал её всю жизнь. В полнолуние оборотни превращались в волков. А для вампира нет врага страшнее. Хотя, возможно, есть. Например, толпа людей с факелами, вербенной и святой водой. Лия присела возле дома на скамейку, не отрывая взгляда от луны. Сейчас нет оборотней. После зачистки в 1881 году их всех истребили. Она не встречала ни одного. Ей нечего бояться. Если только саму себя, потому что полнолуние влияет и на неё тоже. Клыки увеличиваются, появляется желание охотиться и пить живую человеческую кровь. Она еле сдерживает эти порывы. Вот почему Мариан взял дежурство именно в этот день. Он её боится. До сих пор боится. Но она не могла винить его в этом. Она бы тоже боялась. Ночью Лия несколько раз просыпалась от собственного крика. Её клыки увеличились вдвое. Ей снилось, как она впивается в шею жертвы, и тёплая струя крови сочится в желудок. Затем снились глаза ярко-изумрудного цвета, которые наблюдали за ней. Опять снились война, зачистка вампиров... Живые счастливые родители, зовущие её собой. Но Лея не поддалась, не пошла за ними. А Лен тоже был во сне. Он прижимал её к себе и успокаивал. Гладил её волосы, шептал что-то на ухо. И она улыбалась. Лея проснулась, ощущая страшный голод. Эта ночь была тяжёлая. Столько ярких, реалистичных снов ещё никогда ей не снилось. Мама Позвала она в пустоту, но ответа не было. «Как же я соскучилась по тебе и папе». Лия ещё долго сидела в кровати, приходя в себя. Ей не хватало родителей. Неизвестные зелёные глаза внушали страх и ужас. Но, несмотря на всё это, что-то согревало душу. И она вспомнила, что... Ей снился а л е н Совсем другой Олен. Не тот высокомерный тип, а добрый, нежный. Ласковый Олен. Всю дорогу до работы она вспоминала сны и подавляла страшный голод. Уже скоро она получит свой завтрак, будет сыта и на время забудет о крови. Направляясь к главному входу больницы, Лия обернулась на шум машины. Знакомый серый рейндж-ровер проехал мимо. Сидящий в нём Олен кивнул девушке. Её сердце гулко забилось. Не хотелось бы, чтобы он заметил её глупое волнение. Девушка прибавила шаг и начала рыться в кармане в поисках ключ-карты. «Доброе утро!» Лия замерла, так и не открыв дверь. Оборачиваться не хотелось, но выбора не было. Совсем рядом стоял Ален Ден-де-Виль. Такой красивый и такой надменный. Он смотрел на неё с прищуром, с лёгкой ухмылкой на губах. Его взгляд показался ей презрительным. Но сердце не обращало на это никакого внимания. Оно билось всё сильней и сильней. «Доброе утро», — ответила она сухо и сразу же отвернулась, наконец вытащив ключ-карту и приложив её к двери. Зайдя внутрь клиники, Лия слегка пошатнулась. Голод и волнение дали о себе знать. Пришлось прижаться к стене и пропустить Алена вперёд. Было бы лучше, если бы он прошёл быстрее и не вызывал в ней непонятные ч у в с т в а она поплетётся следом и будет подавлять в себе свою настоящую сущность. «С вами всё хорошо?» — спросил Ален, поравнявшись с ней на одной ступеньке. «Нет, то есть да», — ответила она и даже натянула фальшивую улыбку. Их взгляды встретились, но в его глазах она не увидела сочувствия. Ален по-прежнему держался отстранённо, и, кажется, его удовлетворил ответ. Он кивнул и пошёл наверх. Лея постояла ещё немного, чтобы отдышаться. Сердце замедляло темп. Чем дальше от неё отходил этот доктор, тем медленнее оно билось. Она поднялась к себе на этаж и едва успела приоткрыть дверь в свой кабинет, как кто-то схватил её за руку и силой с втащил в помещение. Дверь тут же закрылась. Мариан прижал её к себе. «Что за обнимашки? Ты так соскучился по мне?» Он не отпускал её. Казалось, что его объятия становятся только сильнее. Лия, послушай, я принёс тебе кровь. Выпей её здесь. Мне надо тебе кое-что сказать. Я хочу, чтобы ты это услышала от меня. Но сначала поешь. Он выпустил её из объятий. Мариан, что случилось? Волнение нарастало. Она не могла припомнить, чтобы он когда-либо вот так встречал её. В её кабинете с пакетом крови. Он молча протянул ей пакет. После бессонной ночи Лия была жутко голодная. Как она ещё не набросилась на Олена, когда он был совсем рядом? Девушка быстро выпила предложенную Марианом кровь, чтобы услышать рассказ друга. «Вторая группа», — улыбнулась она ему. «Ты обещал первую, но всё равно спасибо». Мариан смотрел Лии прямо в глаза. В его взгляде уже не было волнения. В нём читался ужас. «Лия, я тебе сейчас кое-что скажу, но ты сразу не паникуй». Девушка испуганно попятилась и уткнулась спиной в закрытую дверь. «Мариан, я уже паникую. Тебя поймали, когда ты брал кровь из банка? Именно поэтому сегодня была вторая группа? Ты наспех брал? Тебя поймали?» Она не могла себе представить ситуации страшнее, чем их разоблачение. Мариан отрицательно покачал головой. «Нет, в этом плане всё нормально, хотя и были трудности. Но дело не в этом». Лия не выдержала и закричала. «Так в чём же?» Мариан понизил голос. «Сегодня утром в банке крови обнаружили Катерину. Мёртвой». Лия ахнула. «Как так? Она же ещё вчера с ней разговаривала в этом самом кабинете. Та была в полном здравии». Мариан продолжил. Никто не знает, что с ней случилось. Она лежала на полу, белая, как мел. Он совсем перешёл на шёпот. На её шее я увидел следы от укуса. Лия от ужаса прикрыла рот рукой, чтобы её не было слышно, если она вдруг начнёт кричать. Затем прошла к стулу и села, а Мариан опустился на колени рядом. Её нашёл санитар, который пришёл убирать утром. Он вызвал полицию, приехал начальник. Они всё видели. Не знаю, поняли ли что-нибудь. м а р и а н встал и начал ходить по комнате. «Нам надо уехать». Лия всё ещё сидела, не веря услышанному. Она закрыла глаза и вспомнила свой сегодняшний сон. Она впивается зубами в мягкую плоть, и кровь тёплой струйкой течёт в её рот. «Не может быть. Она не могла». «Ты думаешь, что это я?» Спросила она, вставая со стула и направляясь к двери. «Куда ты?» Он схватил её за рука в куртке, которую она так и не успела снять. Лия отдёрнула руку. «Пойду и посмотрю своими глазами». Мариан пытался ей помешать, но она уже вышла за дверь и побежала на лестницу, чтобы спуститься этажом ниже, в банк крови. В коридоре толпились сотрудники. Лии пришлось буквально расталкивать их руками, чтобы пройти. Сердце сильно стучало, руки дрожали. Наконец, в центре толпы она увидела бездыханное тело. К горлу подступила тошнота. Катерина лежала на спине белая, как снег, скорее всего, обескровленная. Всё было в точности, как и описал Мариан. Лея не могла поверить своим глазам. Тело уже рассматривали криминалисты. Они повернули шею жертвы, и Лия чуть не ахнула, увидев две маленькие раны. «Я же сказал всем уйти!» — сквозь гул сотрудников крикнул начальник. Лия только сейчас подняла глаза на него. Рядом с Дмитрием стоял а л е н тоже бледный и явно шокированный. Он еще не успел снять верхнюю одежду. Наверное, это известие застало его, когда он поднялся к себе на этаж. Он взглянул на л е ю Вся его надменность испарилась. В его глазах застыл страх. «Прошу остаться только свидетелей и н а ч а л ь с т в а скомандовал следователь. «Остальных я прошу позже». Все начали расходиться. Плачущую Нину уводила Юлианна, медсестра из отделения Лии. Многие плакали. Катерина проработала в этой больнице 20 лет. Её знали все. Кто-то схватил Лию за руку, и от неожиданности она вздрогнула. «Пошли», — скомандовал Мариан. Лия попятилась к выходу и в последний раз бросила взгляд на бездыханное тело Катерины. Потом на а л е н а Он остался с начальником, потому что не мог бросить друга в такой ситуации. Олен тоже посмотрел на Лию и тут же опустил взгляд на тело, которое закрывали простынёй. Лия и Мариан молчали до тех самых пор, пока не зашли к ней в кабинет. Девушка только сейчас заметила, что её бьёт мелкая дрожь. «Мариан, я не могла, не могла этого сделать. Я бы помнила. Мне снился сон. Снилась кровь, тёплая кровь». Она посмотрела на него. «Но я не могла». Он взял её лицо в свои ладони. «Послушай, Лия, это не ты». «Если бы ты убила человека, то утром была бы сыта, но ты была голодна даже больше обычного». Лия вспомнила, что проснулась с чувством дикого голода. «Я думаю, есть ещё один вампир», — сделал вывод Мариан. «Других версий у меня нет». Она отпрянула от него. «Ещё вампир». «Нет, только не ещё один вампир». Мариан п р о д о л ж и л Возможно, это кто-то из больницы. А может, он просто узнал про банк крови и пришёл утолить голод, а Катерина ему помешала, и он убил её как свидетеля. Нет, Мариан. Лия в ужасе посмотрела на друга и начала рассуждать. Ни один вампир не будет пачкаться в крови, чтобы убрать свидетеля. Для этих целей есть гипноз. Пару слов, и жертва, как зомби, повторяет всё, что ты ей скажешь. И ещё... Я не чувствую вампира в этом здании. Если он пьёт живую кровь, я бы об этом знала». Мариан инстинктивно тронул рукой медальон с в е р б е н о й у себя на шее. Лия посоветовала ему носить украшения всегда, чтобы у неё не было соблазна применять на нём свои гипнотические силы. После войны в 1881 году многие люди стали носить такие медальоны, чтобы вампиры не могли подчинять их. Мысли Лии прервала Нина, заглянув в кабинет. «Через полчаса начальник всех собирает в конференц-зале». Произнесла девушка тихо, тут же приложив к красным заплаканным глазам платок, и вышла. «Меня уже опрашивали полицейские», — вздохнул Мариан. «Я вообще не выходил из отделения. Кровь для тебя я достал прямо перед их приездом. Подумали, наверное, что кому-то из больных понадобилось, так что не переживай». о Лея не могла успокоиться. Здесь, среди всех этих людей, возможно, ходит ещё один вампир. И довольно-таки странный вампир, который убивает жертву вместо того, чтобы лишить её памяти. Через полчаса все сотрудники собрались в конференц-зале. Помещение было небольшим, сидячих мест на всех не хватало, и некоторым пришлось стоять. Взгляды людей были направлены на главный стол, за которым восседал сам начальник Дмитрий Бьюрт. Рядом сидел Олен, опустив взгляд на свои сцепленные в замок пальцы. Дмитрий всегда выглядел так, как будто был рождён, чтобы руководить больницей. Из-за высокого роста и лишнего веса он казался крупным, массивным. а л е н рядом с ним смотрелся совсем ещё юнцом, но лишь на первый взгляд. По крайней мере, сейчас Олен выглядел намного собраннее, чем начальник, который нервно заламывал пальцы и украдкой поглядывал на следователя, сидящего от него по другую сторону. Лия протиснулась между двух медсестёр в поисках места, но всё было занято. Пришлось встать у стены, ловя на себе чёрный взгляд. Олен тут же отвёл глаза, рассматривая людей. В его взгляде снова читалось «презрение». Он изучал каждого с таким интересом, что становилось страшно. Как будто он перебирал сотрудников, выискивая убийцу. Но Лия уловила в таком его поведении только неуверенность и страх. Она, не отрываясь, следила за ним. Редко, когда вот так просто можно понаблюдать за человеком, который тебе нравится. Жаль, что повод грустный. Я собрал вас здесь в связи с очень печальным событием. Начал говорить начальник и после небольшой паузы продолжил. «Как вы уже знаете, сегодня утром была обнаружена мёртвой наша коллега из второго отделения, Катерина Кныш. Мы все запомним её, как всегда, улыбающегося, жизнерадостного человека. Она была хорошим работником. Для нашей больницы это большая потеря». От этих слов у Лии сжалось сердце. Начальник говорил искренне, и это чувствовалось в его словах. Она перевела взгляд на а л е н а желая поймать его реакцию. Его взгляд был задумчивым. Он тоже слушал Дмитрия. Лия осмотрела зал. Нина стояла с платком в руках, Юлианна, медсестра из их отделения, сидела с ней рядом и обнимала, поддерживая. Пришли все врачи. Доктор Мариан Визард... Престарелый, седовласый доктор ш е р е й повидавший, наверное, всё на своём веку, но такое впервые. Доктор Марк Вольф, склонив голову, внимательно слушал речь начальника. Доктор Эмилиан Лаан, молодой врач, только что прошедший ординатуру и первый год работающий в этой больнице. В этом зале присутствовали сотрудники из других отделений — врачи, и медсёстры, санитары, но Лия плохо знала их имена. Начальник встал. «Я прошу вас соблюдать спокойствие, работать в штатном режиме и не показывать своим видом пациентам, что у нас в больнице произошёл такой выпиющий случай», — призвал он. «Вы нам скажете, отчего она умерла?» — спросил кто-то из толпы. Лия посмотрела в сторону, откуда послышался голос. Этот вопрос задал санитар из соседнего отделения. Кажется, его имя Лайон. Начальник нахмурился и посмотрел на следователя. «Мы постараемся выяснить причину смерти, но пока ничего не известно». По залу разнесся гул. Кто-то начал возмущаться, кто-то — пересказывать подробности случившегося. Его прервал следователь, который встал, пытаясь обратить на себя внимание. «Чуть позже я пройдусь по отделениям и возьму у каждого показания. Если кому есть что сказать...» «Можете остаться здесь, и мы пообщаемся сейчас». Гул снова возобновился. «Это убийство? Её убили?» — выкрикнул кто-то. Лия вздрогнула от этих слов. Она посмотрела снова на а л е н а Он всматривался в толпу, ища глазами того, кому принадлежали эти слова. «Мы ничего ещё не знаем. Это всё. Расходитесь по своим отделениям. Я скоро начну допрос». сказал следователь. Все начали шумно расходиться. Лия тоже направилась к выходу. Мариан, поравнявшись с ней, п о д м и г н у л а и произнёс одними губами, что всё будет хорошо. Она кивнула. Хотелось бы в это верить. В кабинете они снова остались наедине. Здесь можно было высказать свои догадки. У Лии до сих пор не укладывался в голове факт укуса и смерти жертвы. Среди всех собравшихся в зале я не ощущала никого необычного. Девушка развела руки в стороны. Может, я ошибся. Может, мне померещился укус. Но я его тоже видела. Мариан сел на стул. Может, ты не видишь вампира? Не чувствуешь, как не чувствуют они тебя? Он выпил живую человеческую кровь. Я бы это почувствовала, поверь. Лия села рядом. Мариан пожал плечами. В дверь постучали, прерывая их разговор, и она тут же открылась. На пороге стоял следователь, высокий, худощавый мужчина, ничем не примечательный на вид. «Ли я б р а н Девушка кивнула. «Мне надо задать вам пару вопросов», он посмотрел на Мариана. «Вы не могли бы нас оставить?» «Да, конечно». Мариан рукой коснулся плеча Лии в знак поддержки и вышел. Пока следователь доставал блокнот и ручку, девушка почувствовала себя неуютно. Любой допрос — это стресс. А если ты не человек, то стресса ещё больше. Лия Бран. Следователь стоял, и Лии приходилось на него смотреть снизу вверх, что нервировало ещё сильнее. «Красивое имя и очень необычная фамилия. Не помню только, где я мог её слышать». Лию накрыла волна паники. Всё, что касалось её прошлого, не касалось никого. Зря она не сменила фамилию. «Бран — это деревушка в Румынии», — ответила она чётко. Во рту пересохла. «Ах да, точно», — засмеялся мужчина. «Вы родом из Румынии?» Она могла бы сейчас применить гипноз. Через несколько секунд он бы не вспомнил о своём вопросе и месте её рождения. Можно было бы даже разузнать у него, что он видел на теле Катерины и что думает по этому поводу. Но нет. А вдруг на нём вербена? Она не могла так рисковать. «Да, я из Брашова». Следователь кивнул. «Хорошо, л е я Бран. Когда вы в последний раз видели Катерину живой?» Даже память не надо было напрягать, чтобы вспомнить то утро. Она пришла ко мне сама приблизительно в десять утра. Все думали, что она проспала, но она мне сказала, что была здесь. Лия задумалась, и перед ней предстала яркая картинка вчерашнего дня. В соседнем отделении. Тут же Лия вспомнила, что у Катерины был странный вид. Она как будто что-то недоговаривала. и постоянно поправляла шарфик. Шарфик! к А кой чёрт ей шарф на работе? Она никогда не носила шарфы. «Лия, вы ещё что-то вспомнили?» «Нет». Девушка отрицательно мотнула головой. «Тогда скажите, вы не заметили в тот момент что-то странное в поведении Екатерины?» «Да всё было странное. И её молчание, и этот шарфик...» «Нет». — солгала Лия. Но она была молчаливее, чем обычно. «Хорошо». Он кивнул и сделал пометку у себя в блокноте. «Во сколько вы сегодня пришли на работу?» «К 9 е в утра, как обычно». «Кто-нибудь видел, как вы пришли?» Лия кивнула, вспомнив сегодняшнее утро. «Ален Дендевиль, мы встретились у входа в больницу». «Хорошо. Если ещё что-то вспомните, то непременно сообщите». Мой телефон есть у начальника. Следователь вышел. Лия только сейчас поняла, как колотится её сердце. Мысли лихорадочно путаются. Шарфик. Шарфик. с т р а н н о е молчаливая. Об этом надо было сказать Мариану. Она не стала ждать. Вскочила и выбежала в коридор, налетев на а л е н о Хорошо, что сумела вовремя затормозить, буквально в паре сантиметров от него. Он только успел поднять ладони, чтобы её остановить. «Прошу прощения», — прошептала она. Несколько секунд тишины и стук собственного сердца. Больше девушка не слышала ничего. «Не бегайте так быстро, тут может быть опасно», — прошептал он и с хитрой улыбкой отошёл от неё. Она кивнула и пошла спокойным шагом, уже забыв, зачем вообще она куда-то бежала. Его слишком много для одного утра. Не оглядываясь, затаив дыхание, она направилась по длинному коридору. За окном на улице опять пошёл снег, белыми хлопьями стелясь по земле. Лия остановилась. На секунду ей захотелось ощутиться там, забыв о страшном происшествии в стенах этого здания. Наслаждаться пушистым снегом, может быть, смеяться, кидаться снежками, завалиться в сугроб ы и смотреть на небо. и она представила рядом Алена, улыбающегося и счастливого. Лия тут же вздрогнула, боясь, что кто-то прочитает её мысли, и прогнала их прочь. Такого никогда не будет, можно даже не мечтать. Она не человек, а он слишком гордый, чтобы валяться в сугробе с медсестрой. И всё же девушка обернулась, чтобы убедиться в том, что он ушёл. Его уже не было. д о й я до ординаторской, она постучала и заглянула внутрь. Четверо врачей сидели тихо, каждый занимался своей работой. Доктор Марк Вольф что-то писал в карте. Мариан читал медицинскую книгу. Молодой э м и л ь а н Лаан сидел за компьютером, а престарелый доктор Ширей задумчиво смотрел в окно. На её стук все резко обернулись. Наверное, думали, что это следователь, потому что, когда увидели Лию, расслабились. «Здравствуйте ещё раз». сказала девушка. «Доктор Мариан, можно вас на минутку?» Он кивнул, быстро встал со своего места и вышел. Доктор Ширей улыбнулся. «Ох, молодёжь, молодёжь! Уже не могут находиться друг без друга и полчаса!» Марк недовольно посмотрел на него и снова погрузился в карты пациентов. «Она хорошенькая!» — оторвался от компьютера Эмилиан. «Я бы сам не смог пробыть и пяти минут без такой красотки!» Он посмотрел на доктора Ширея, расплывшегося в доброй улыбке. Видно было, что престарелый доктор в молодости был ещё тем повесой. «Эх!» — грустно вздохнул он, а потом они оба засмеялись. Марк снова оторвался от карт, сложил их стопкой, встал и направился к двери. «У нас обход задерживается из-за допроса следователя. Если придёт, пока меня не будет, позовёте». Выйдя из кабинета, он увидел Лию и Марианна. Они стояли у окна и шептались. Марк прошёл мимо и направился в первую по списку палату. «Мариан, давай уйдём в туалетную комнату», — прошептал Илья. «Это важно». Мариан уставился на неё. «Да ты что, сейчас всё под наблюдением. Нас увидят и чего только не припишут». «Пошли». Она схватила его за руку и потащила. «Такое не обсуждается в коридоре посреди больницы». Они з а в е р н у л и за угол и зашли в туалетную комнату, закрыв за собой дверь. «Лия, всё это мне не нравится». «Послушай, Мариан, я вспомнила кое-что. Вчера Катерина была очень странная. Глаза затуманены, на лице не было эмоций, немногословно. Она даже не особо пыталась рассказать, где была». Начала Лия, но Мариан её перебил. «Может, ей не здоровилось, или она не хотела, чтобы все знали, где она была». Может, она была с любовником?» л е я закатила глаза. Или любовник не захотел, чтобы она знала, что была с ним. Она подошла совсем близко к Мариану и прошептала. «У неё на шее был шарф, хотя носить шарф ей не свойственно. Её укусили ещё вчера и дали установку об этом забыть. л е я отошла от него. А ещё повязать шарф. Я сама так делала много раз». Люди не помнят, что с ними произошло, и придумать ничего не могут, так как для них этого времени как бы не было. Получается, что вчера этот убийца тоже был здесь. Лия кивнула. Боюсь, что он имеет доступ к этой больнице. Мариан в ужасе прижался к стене. Больше всего на свете он боялся, что когда-нибудь они придут и заберут её в свой мир обратно. Но при этом устроят настоящий ад. «Я не понимаю, почему ты его не чувствуешь? Он же пил живую кровь». Лия пожала плечами. «Может, из-за того, что я долго не пила её сама и потеряла обоняние вампира? Нам надо бежать отсюда. Уезжать, Лия. Это уже не смешно. Становится просто опасным тут находиться. Уедем в тёплую страну. Как тебе Египет? Может, в Индию? Давай ещё дальше, на Филиппины». Лия недовольно посмотрела на него, открыла дверь и вышла. Мариан пошёл следом. «Что ты молчишь? Куда ты хочешь? Скажи, и я всё организую!» Она остановилась возле окна и посмотрела на улицу. Снова снег, белый и пушистый, укутывал землю, крыши, дороги. В этом городе всё кругом было белое. Вампиры предпочитают холод. Именно поэтому друг зовёт её в жаркие страны, где их уж точно никто не потревожит. Она обернулась. Мариан смотрел на неё своими серыми, широко открытыми глазами в надежде, что сейчас она скажет «да». Но она отрицательно мотнула головой. Он обречённо выдохнул. Лия шла с ним бок о бок уже больше века. Они не смогут жить друг без друга. Мариан даже не понимал своих чувств к ней, потому что настолько сильно привык к этой девушке. Она заменила ему всех. Она была ему всем. Лия — его семья. Оставшись здесь, они очень рискуют. Он боялся её потерять. А что, если её убьют? Тогда для него потеряется весь смысл жизни, хотя этого смысла и так нет. Но Лия украшает эту жизнь просто одним своим существованием. Он оперся руками о подоконник. Почему? Она молчала. Всё это время он смотрел на неё и ждал ответа. Но она молчала. Лишь её сердце стало биться всё сильнее и сильнее. Она буквально готова была вырваться наружу. Почему? Знала ли она ответ на его вопрос? Их тишину прервали проходящие по коридору следователь и а л е н Ден-де-Виль. ь л и я Бран...» — следователь подошёл ближе. «И Мариан Визард...» «Я скоро выучу имена всех сотрудников в этой больнице». л е я напряглась, чувствуя себя снова неуютно. Мариан повернулся к ним и встретился взглядом с Аленом. Тот тоже, не отрываясь, смотрел прямо в глаза Мариану. «Доктор Визард, вы уже давали показания следователю?» — спросил Ален и сделал шаг к Мариану. «Кажется, вы дежурили этой ночью в больнице». Эти слова он произнёс с саркастической ухмылкой на губах. «На что вы намекаете, доктор Дандевиль? На то, что я причастен к этому убийству? Я могу задать тот же вопрос и вам. Где вы были этой ночью? Возможно, вы могли вернуться сюда и совершить преступление?» Мариан начал закипать. «Мариан, прошу тебя, не надо», — шепнула другу перепуганная Лия. Саркастическая улыбка Алена даже не дрогнула. Но он грубо и громко произнёс. «Этой ночью, доктор Визард, я был безумно занят, предавался плотским утехам, пока вы скучались здесь в одиночестве. И кто знает, чем вы тут занимались ещё?» Он прищуренным взглядом посмотрел сначала на Лию, потом снова на Мариана. Лия ахнула. Сердце чуть не вылетело из груди от безумного волнения. Она будто в замедленной съёмке видела, как Мариан вышел из себя, одной рукой замахнулся на а л е н а Не понимая, что делает, л и я в одну секунду встала между ними, лицом к Олену. Реакция Марианы, испытанная веками, сработала. Он вовремя опустил руку, не задев девушку. Он испугался сам себя в эту секунду. Никто не понял, как так получилось, почему она влезла между ними. Следователь уже был возле а л е н а хватая его за руку, которую тот поднял, чтобы отбить удар. Глаза а л е н а встретились с её глазами. такими голубыми и яркими, как озеро в солнечный день в диком лесу. «Ух ты! Да у вас тут весело!» — послышался позади голос выходящего из палаты пациентов Марка Вольфа. Ален отступил на шаг, продолжая смотреть в глаза Лия. Следователь отпустил его руку, удостоверившись, что продолжение не последует. «Доктор Дендевиль уже уходит», — сказал он. «Произошло недоразумение». «А вы кто?» Теперь всё внимание было приковано к Марку. «Врач?» — спокойно ответил он. «И вы, наверное, хотите взять мои показания. Только если вся эта компания не пойдёт с нами. Прошу вас пройти со мной туда, где нам никто не помешает». Следователь кивнул и последовал за доктором. Ален ещё раз гневно взглянул на Мариана и направился налево, к лестнице. Лея молча пошла направо, в сторону своего кабинета. Её сердце безумно стучало, а в голове была неразбериха. Что это было? Кого и от кого она пыталась защитить? Почему Ален набросился на Мариана с подозрениями? Почему Мариан так быстро взорвался? Почему ей было так тяжело слышать слова Алена о том, как он провёл сегодняшнюю ночь? Она не должна была сейчас вот так уходить. Там позади стоял её друг. Ему нужна была её поддержка. Но она не могла остаться. «Я знаю, почему», — крикнул ей вслед Мариан, напоминая про свой вопрос. «Это Дэндевиль». Лия встала как вкопанная, не смея обернуться.